Событие 13. -е. Личность ухмыльнулась. «Знаю, Брит, знаю, у тебя нет предубеждений, ты понимаешь, что я человек, который случайно оказался в инвалидном кресле, а не инвалидное кресло, в котором случайно оказался человек». Фредерик Бакман из книги «Здесь была Брит-Мари». Бывшего завхоза МВД, бывшего полковника Игнатова Петра Ильича Вовка по адресу не застал. Вообще странно. Большой же шишкой был, а тут Роща и двухэтажный деревянный барак. Ну ладно, не барак, а дом, но это точно не дом на набережной. Неужели завхоз не мог себе в таком ведомстве нормальные квартиры пробить? Неправильные люди. Все для государства, для Родины. И ничего себе. Сталин, вон тоже шинель внукам и сапоги стоптанные оставил. А где дача на рублевке или, как у Лунтика, поместье? Нет. Неправильный завхоз, а еще Аполлонов его «жучилой» назвал. Какой он нафиг жучило, если живет в бараке в Марьиной роще? Улица называлась Шереметьевская. Добирался долго, сначала на метро до станции Маяковская, потом автобусом. Жалко было времени потраченного. Хоть оставайся и жди у подъезда. Ну, раз оказался в таком известном районе, то решил хоть осмотреться. История. Снесут здесь все. И домов нормальных понастроят, но никакой истории не пахло, словно к себе в поселок рядом с Куйбышевым попал. Кирпичные старые коробки каких-то заводов, бараки, дома старые, видимо, еще купеческие. Ничего интересного. Бандиты тоже пачками не ходили, как, впрочем, и милиционеры. Домогаров вот не попался, опять в кино соврали. Обычный промышленный район. Вернулся назад... Снова постучал в обшарпанную темно-темно-коричневую дверь квартиры. Глухо, как в танке. Вышел на улицу, прошел десяток шагов по направлению к автобусной остановке, и тут глаз зацепился за стол с лавками в соседнем дворике под липами. Зелени еще нет на деревьях, только почки начали раскрываться, но вот липу из-за прошлогодних соцветий с другими деревьями не спутаешь, за столом сидело четверо мужиков и играло в домино. Обычная картина. Одно «но». У одного мужчины не было ноги. Подвернута штанина чуть ниже колена, и рядом два костыля стоят. Нет, завхоз сделал или добыл там себе бы протез, и не на костылях передвигался, а с палочкой. Нет, не может этот лохматый гражданин быть полковником. А ноги сами несли к столу. Мужики как раз сделали рыбу и дружно гоготали над проигравшей парочкой. Громче всех, как раз инвалид и заливался. Такой смех картинный, как за кадром в плохих американских комедиях, где зрителям показывают, что все, мол, братан, вот тут надо смеяться. Пора, а то пропустишь смешной момент. «Извините, товарищи». подошел Фомин к столу. «Не знаете, где может быть Игнатов Петр Ильич вон из того дома?» «О, Петро, по твою душу, не иначе комсомольцы опять на собрание в президиум хотят посадить». Мужичок неказистый, что сидел напротив инвалида, тоже инвалидом оказался. Руки левой не было. По самое плечо. «Неудобно, наверное, с одной рукой играть в домино. Видимо, справляется». «Вы полковник Игнатов?» – обрадовался Вовка. «Точно в президиум!» – резюмировал однорукий и, на удивление, ловко стал себе самокрутку сооружать. «И я?» «Ух ты, а взгляд-то милицейский!» Вмиг всего Вовку взглядом этим обшарил и даже на зашитом кармане пальто на секунду задержался. Петр Ильич, мне Аркадий Николаевич Аполлонов вас порекомендовал. Дело у меня к вам есть». С самого козырного туза зашел Фомин. «Аполлонов? Не комсомолец выходит?» Тоже стал себе самокрутку сворачивать бывший полковник. «Ну почему же комсомолец?» «Спортсмен, стой! Да ты Фомин!» В газете видел фото. Полковник привстал, чуть пересев от края, место Вовке уступая. «Садись». «Мужики, это же тот самый Фомин из «Динамо» нашего, что Чехом победный гол забил». Ну, в советском спорте статья была. «Молоток, так им, братушкам, и надо». «Но играли они хорошо, уважаю. Только и наши молодцы не уступили чемпионам мира. Надо и нам на чемпионат съездить. эти там их и канадцев хваленных. Протянул кесет. Мужики полезли пожимать Вовке руку, хлопали по плечам, потянули к нему кисеты, а невысокий седой мужчина с повязкой на глазу и большим шрамом через все лицо протянул пачку новости. «Спортсмен же, не курю, но за предложение спасибо». «Молоток, паря!» Опять по плечам могутным постукали. Получается, что все четверо инвалиды. У четвертого тоже руки нет, только обрезано ниже, только кисти не хватает. Много, даже очень много еще инвалидов в стране. Миллионы, наверное. Федор Челенков читал как-то в интернете, что их, инвалидов, в начале 50-х годов всех из Москвы и других крупных городов вывезут чуть ли не за одну ночь в специальные интернаты, созданные в отдаленных уголках огромной страны. На в том числе. Вот ходили они по улице, милостыню просили, или, как эти четверо, в домино играли. А настало утро, и нет ни одного в Москве. Верилось в это с трудом. Тем не менее, в воспоминаниях детства Федор Челенков почти не помнил этих инвалидов. Какая-то правда, видимо, в той статье была, может, и не за одну ночь, но точно вывезли. Петр Ильич, нам бы поговорить. Вовке еще Капалоновым надо было успеть. Песню очередную разучивать. А эти спортивные воспоминания могли надолго затянуться. Скучно мужикам, а тут такой повод поговорить. С настоящим хоккеистом не легенды, но все же. Поговорить Полковник с сожалением глянул на доминушки, словно предчувствовал, что прощается с ними. Что не просто так этот хоккей-здоровущий припёрся, и жизнь теперь у бывшего завхоза МВД круто изменится, не до доминушек станет. «Поговорить?» – покивал Вовка его невысказанным мыслям. «Что ж, пойдем, паря. Не ждите, мужики. Чувствую, от этого комсомольца не так просто отделаться. Да и ужинать пора скоро. Покедова». Он ловко подхватил костыли и гигантскими шагами кузнечика, прямо по рыжему еще от прошлогодней травы газону, заспешил к своему подъезду.